Глава 10 Приближаться к месту, где буквально несколько минут назад гремел шум сражения и звучали десятки взрывов, приходилось с большой осторожностью. Постепенно на моём пути начали появляться первые признаки произошедшего здесь сражения. Понятия не имею, кто выиграл, но покуролесили обе стороны прилично. Очередная небольшая площадь, почти точная копия той, где я совсем недавно пытался укрыться, и полуразрушенные массивные заборы особняков на ней. Самим зданием тоже досталось. Часть особняков превратилась в руины, на которых я даже заметил несколько бродящих туда-сюда немного потерянных именованных минованных, копошащихся в развалинах. Помня о том, с какой силой здесь содрогалась земля еще совсем недавно, можно предположить, что фанатики столкнулись с несколькими элитниками, или кем-то еще более сильным. Да и характер разрушений показывал, что это были непростые монстры. Был ли это тот легендарный? Не уверен. Да, серьёзно им досталось. Это даже отсюда видно. А ещё к месту столкновения с неизвестной тварью приходило с каждой минутой всё больше отрядов фанатиков, находившихся где-то относительно близко, раз уж они появлялись здесь так быстро. Прячась в глубине одного из домов, находящихся на одной из улиц, расположенных рядом с площадью, чьи окна выходили на широкий проход к ней, я наблюдал за действиями суетящихся именованных «через кратный прицел арбалета», не опасаясь быть замеченным. Хорошо помнил стычку с обезьянами в первом городе, когда оказался настолько неосторожен, что был обнаружен их восприятием. Именно поэтому и выбрал этот дом. Благодаря прицелу я и так много видел интересного. На таком расстоянии нужно иметь действительно выдающееся восприятие, чтобы почувствовать чужой взгляд. А уже про то, чтобы разобраться, откуда он исходит, я и вовсе молчу. Струна рассказывала, что даже во внутреннем круге таких именованных было не так много. Хотя, конечно, я полностью осознавал, что элемент риска всё равно имелся. И именно поэтому заранее наметил маршруты отхода, установив аж две ловушки на распланированном пути. Обошлось. Моего внимания так никто из фанатиков и не заметил. Я же наблюдал, как они вытаскивают из разрушенных обломков своих товарищей и, подхватив тела, уходят прочь, куда-то на север. По моим прикидкам... Если учитывать только то, что было видно через прицел арбалета, именованных здесь полегло не меньше десятка, а демонов — в разы больше. Даже с такого расстояния я вижу примерно их количество. И это впечатляет, как ни крути. Как минимум полусотня, а то и больше. Где-то вдалеке опять раздаются взрывы, как мне кажется, в другой части города. Несмотря ни на что, фанатики продолжали свою охоту и, похоже, не собирались останавливаться. Ещё раз посмотрел на раскуроченную площадь впереди. Не повезло уродам нарваться на какого-то особенно сильного демона. Туда им и дорога. С другой стороны, это заставляло задуматься. Изюбрь как-то говорил, что лабиринт примерно в полтора раза поднимал ограничения по уровню в данжах и землях изменений для нас. А значит, здесь могли появляться именованные тридцатого уровня или даже выше. И такие сильные люди оказались не способны ничего сделать против какого-то демона, Если вспомнить того же Чёрного, он казался мне смертельно опасным. Но мог бы он сотворить такое с этой площадью? Не уверен. Воспользовавшись тем, что именованные ушли, а все демоны округи были ими выбиты, решил ненадолго отдохнуть в выбранном доме. Сейчас здесь было безопасно, а мне уже сильно хотелось есть. Да и недолгий сон не сказать, чтобы сильно прибавил сил. А ещё нужно было обдумать следующие шаги. Моя стратегия беготни на Абум быстро показала свою шаткость. В следующий раз встреча с отрядом именованных или демонов может пройти совсем не так удачно. А в том, что те же фанатики не станут со мной миндальничать, я почему-то нисколько не сомневался. Прихлопнут — и делу конец. А потом будут разбираться, кто таков и зачем пожаловал. Да ещё и это их охота на демонов. Очевидно, они сейчас всеми силами пытались прижать легендарного стража, выполняя задание лабиринта. Вот и устраивали повсюду свои засады. Вот это, например, очевидно провалилось. Значит, будут пытаться укрепиться. Что-то сомневаюсь, что они откажутся от своих планов. Что же до меня, то даже простая охота внутри земель изменений оказалась по-настоящему выгодным делом, в том числе и для такого одиночки, каким был я. Опасный и столь же прибыльный. За короткое время получить кучу энергии жизни, кармы и целый уровень, Возможно ли такое в других условиях? Сильно сомневаюсь. Я мысленно выдохнул. Последние успехи, особенно убийства элиты, расслабили меня, а это не дело. Как ни крути, я всего лишь именованный «восьмого уровня». Пока удачливый, но как долго такое может продолжаться? И да, мертвец домой вернуться уже никак не сможет. Еще раз прислушался к рокоту взрывов где-то вдали. Фанатики продолжали свою охоту на демонических тварей, не считаясь с потерями. Что ж, думаю, самым правильным будет сейчас просто продолжить путь. На этот раз чуть замедлюсь и пойду с прикрытием в виде установленных капканов. Да, затратно и медленно, но зато надёжно. Главное, это не наглеть и работать наверняка. С прокачанными до третьего уровня ловушками и ироническим снарядом я был уверен в том, что даже демоны с защитной сущностью не станут для меня проблемой. А если будет слишком много тварей, всегда можно воспользоваться полученным недавно прыжком. На том и закончил. Энергия жизни плюс 17 – страж территории. Энергия жизни плюс 13 – страж территории. Убийство стражи территории. Прогресс 17 из 20 – в процессе. Собрано 594 из 1000 энергий жизни – основное задание. Я ощутил двойную вибрацию браслета, сигнализирующего о смерти одновременно двух демонов. Ловушка и моё тело в качестве приманки сработали идеально. Даже лишённые защитной сущности и потрёпанные демоны, убегающие куда-то, заинтересовались мной. Последний час таких недобитков я начал встречать на пути всё чаще, а звуки боёв в городе раздавались уже сразу в нескольких местах. При этом стало уже очевидно, что внутри территории изменений действовало сразу несколько сильных гильдий и все они так или иначе были фанатиками, поклоняющимися лабиринту. Наряду с татуированными, которых я уже встречал, наткнулся на две другие группы. Одна была облачена в броню, разукрашенную ядовито-зелёным цветом, так что их можно было заметить даже в кромешной темноте, а другая — в точную копию моей лёгкой брони, выкрашенной в тёмные тона. Если бы не не схожесть экипировки, я бы подумал, что это просто обычная группа. Но слишком уж всё было одинаково. И еще, знак скорпиона на правом плече, который я посчитал простым украшением, а оказался он символом гильдии. Браслет же все это время даже и не думал переставать вибрировать. Глянул еще раз. Два мусорных навыка. И опять. Крепкая кожа, изменяющая внешний вид именованного. Я уже настолько привык к тому, что с демонов этот навык падает в девяти случаях из десяти, что тут же закрыл интерфейс браслета, кинув лишь один взгляд на добычу. Перед закрытием успел проверить свободное количество очков магии. Хватит на одну ловушку. Не густо. Надо бы где-нибудь отдохнуть. С моим духом время в исполнении маны теперь занимает не так много времени, так что долго рассиживаться я не собирался. Поднял взгляд к небу. Вроде бы олеет. Самая долгая ночь в моей жизни, похоже, собиралась закончиться. И это хорошо. После своего решения передвигаться по городу под прикрытием ловушек, И воплощение его в жизнь уже спустя 10 минут с удивлением осознал, что демонических монстров в городе стало куда больше. По крайней мере, у меня появилось стойкое ощущение этого. А еще группы именованных по всему городу словно сговорились, начав настоящие облавы на тварей. Как я понял, действовали они очень просто. Две гильдии были приманками, заманивая демонов в засады татуированных, а затем общими усилиями уничтожали сильнейших монстров, Спасались из таких силков лишь единицы, которые, в свою очередь, становились уже моей добычей. В общем, у трёх гильдий всё оказалось схвачено. Действовали они слаженно и с полным пониманием того, что делают, словно единый организм. И единственным вопросом, который у меня оставался, был лишь вопрос, как они смогли изолировать земли искажений от других кланов, гильдий и свободных именованных. Насколько мне было известно со слов Изюбря, Сюда мог попасть любой, вошедший в 54-е врата. Более того, сам лабиринт был очень заинтересован в том, чтобы в этом городе было как можно больше именованных и часто даже делал кое-какие поблажки, чтобы заманить в землю людей. Я тому прямое подтверждение. Проплыть даже в бурном течении реки несколько километров – это из ряда фантастики. Но нет, сейчас в городе кроме трех гильдий больше никого не было. И это вызывало вопросы из-за того, что фанатики в попытке привлечь как можно больше демонов к себе не собирались маскироваться и шумели, как стадо студентов в лесу, уклоняться от нежелательных встреч не составило особых проблем. Единственную сложность у меня вызывали засады татуированных. Приходилось обходить места, где они могли быть по очень широкой дуге. Часто загодя замечал их ловушки, но рисковать все равно не собирался. Дом который выбрал в качестве временного убежища, находился рядом с перекрёстком и был отличной точкой наблюдения. Отсюда хорошо просматривались сразу три улицы, уходящие вдаль. А нетронутые двери и окна гарантировали, что помимо меня сюда ещё никто не наведывался. Здесь же я установил ещё одну ловушку в комнате на первом этаже, чуть дальше от двери, с таким расчётом, чтобы незваных гостей, если они появятся, ещё и завалило обломками здания. Сам по себе дом оказался основательным, с несколькими входами и выходами, а также широкими оконными проемами. Раньше я таких построек здесь еще не встречал. Не знаю, кто там его строил, но делали это на совесть. Так что, установив ловушку, позволил себе немного расслабиться. Сегодня был проделан немалый путь. Даже с учетом того, что двигался я очень неспешно, не забывая ставить для прикрытия магические ловушки. Где-то вдалеке вновь зазвучали звуки сражения и на этот раз они мне показались какими-то странно суетливыми. Чуть позже к ним присоединились ещё и ещё. Опять затряслась земля, только на этот раз куда интенсивнее, чем это было несколькими часами ранее. Рёв, наполненный яростью и, как мне хочется верить, болью. Вновь канонада взрывов. Причём такое ощущение сразу в нескольких местах, в том числе и на моём пути, по которому планировал пройти. «А вот это уже плохо. Не хочу, если честно, делать крюк. Да и некуда его делать». Грохот взрывов уже такое ощущение перемещался, и впереди не осталось ни одной улицы, которую бы не задело им. Вглядываюсь в темноту. Где там уже этот рассвет? Или мне показалось, что на горизонте заолело? Взгляд на небо, и ничего не видно. А у меня такое ощущение, что со вчера прошло часов двадцать. Странно, всё-таки время течёт в этом городе. Руки сжимают ложи арбалета, а сам я прислушиваюсь к каскадам взрывов, отдающихся мелкой дрожью по всему дому. Наконец, как мне показалось, спустя вечность, всё замолкло. Взрывы и рёв боли и гнева прекратились. Как и в тот раз, когда неизвестное чудовище уничтожило засаду фанатиков на одной из площадей. Десять минут... Двадцать... «Очки магии уже давно восстановились, но я всё ещё жду. На всякий случай. Вот не хочется мне попасть под удар неизвестной твари или других именованных». Спустя ещё полчаса решился выглянуть из дома, в котором укрывался, и, вслушиваясь в тишину застывших во времени предрассветных сумерек, двинулся по дороге вперёд, продолжая свой запланированный путь. Останавливаясь на следующем перекрёстке и быстрым движением руки устанавливаю вторую ловушку, точно на пересечении дорог. Она не только прикроет, если что, но и позже обязательно прихлопнет какую-нибудь зазевавшуюся тварь. Я уже пару раз так добивал стражей, при этом находясь от места активации на очень приличном расстоянии. В глубине души опять зашевелился червячок сомнения, заставив на пару секунд остановиться, обдумывая, стоит ли мне идти дальше. Логика говорила, что стоит. Скорее всего, неизвестная тварь, как и в прошлый раз, уже ушла. И сейчас идеальное время пересечь сложный участок впереди. Уже через полчаса тут всё будет гудеть от групп фанатиков, спешащих своим товарищам на помощь. А выжившие демоны, если такие тут ещё остались, отойдут от оглушения и начнут искать на кого бы напасть. Но всё равно... Что-то мне в логичности собственных рассуждений не нравилось. Я даже вложил в арбалетный болт, вложенный в моё оружие, навык хронический снаряд, наплевав на трату магии и несколько секунд дискомфорта. Лучше так, чем делать это потом на бегу. Впереди показались руины домов, которым не повезло оказаться в эпицентре сражения именованных с неизвестной тварью. Я приблизился к месту разрушения, отмечая оплавленные кирпичные кладки домов, закованные в лёд куски разлетевшихся повсюду кусков бетона, и огромные темнеющие воронки от ударов чего-то массивного на каменной кладке площадей. От всего этого ещё знатно фанило магии и не только. Даже приближаться к некоторым обломкам не хотелось. Настолько сильный там ощущался жар или холод. Из-за последнего, кстати, становилось трудно разглядеть что-то дальше пары метров. Пар от испаряющегося сельда медленно, но верно захватывал всё вокруг меня. Но всё, что нужно, я уже успел рассмотреть. Не зря мне казалось, что бой идёт сразу на нескольких улицах. Сражающиеся умудрились сравнять с землёй сразу целый квартал, задев все ближайшие улицы без исключения. И как бы мне этого не хотелось, препятствие нужно было преодолеть. Каждый шаг отдавал хрустом каменной крошки под ногами. Даже несмотря на то, что старался идти аккуратно. Я не привык особо жалеть о принятых мною решениях, но сейчас в голове мелькнула мысль, что заходить сюда было ошибкой. «Пускай пришлось бы день переждать, забившись в какую-то нору, но зато без лишнего и ненужного риска». Мотнув головой, отбросил сомнения в сторону. Решение было принято, и нечего жалеть о нём. Остановился возле одного из полуразрушенных домов, удобно образующий закрытое укрытие. Несущие стены дома сохранились, и если требуется, смогут сдержать натиск даже сильного демона. Лучше не придумаешь». Присел возле прохода бывшего когда-то дверным проемом, устанавливая следующую ловушку. Далеко впереди вынырнули из белого тумана наполовину уцелевшие дома. Похоже, уже почти выбрался. Нужно поднажать. Хотел было двинуться вперед, как вдруг отчетливо услышал характерный звук крошащихся камней. А за ним другой. Шаги. Кого-то очень тяжелого. Поднял арбалет, продолжая вслушиваться в приближающуюся поступь. Была надежда, что это выживший и чудом переживший бой. Тогда шанс на то, что мы с ним спокойно разойдёмся миром, был. Но моя надежда тут же рассыпалась, стоило только услышать хриплое рычание, которое мне совсем недавно уже доводилось слышать. Хруст разбивающегося камня вдруг ускорился. Яростный рёв ударил по ушам с такой силой, что чуть не опрокинул меня на землю. Щелчок тетивы. Успеваю выстрелить из арбалета не целясь, исключительно на звук уже заранее наведя оружие. Рунический болт в одну секунду разорвал белёсый туман вокруг меня и уже в следующий миг вонзился в демона, замедляя его бег и откидывая на шаг назад. Только лишь на шаг. Похоже, недавний бой с фанатиками не прошёл для монстра просто так. Часть его чернильных щупалец отсутствовала, от левой ноги мало что осталось, а в правой части тела виднелась настоящая дыра. Но это, похоже, мало его беспокоило, судя по прыти. Использую рывок, время замедляется, превращаясь в кисель, а сам я оказываюсь в десятке метров от твари, которая сейчас крушила землю там, где мгновение назад я находился. Всепожирающее пламя, вызванное демоном, пожирает всё, до чего ему удается дотянуться. Новый яростный крик, который я слышу уже спиной. Ловушка за моей спиной срабатывает через считанные мгновения. И грохот яростной поступи, которая ощущается совсем близко. Твою-то мать! Не думая больше ни о какой маскировке, бегу вперёд, где по ощущениям спрятан ещё один мой капкан. Нужно хотя бы ещё пару секунд форы. Этого хватит.